Глава 6: Учимся слушать мир. Вы когда-нибудь видели, что Земля круглая? Своими глазами. Я, как ни странно, первый раз увидел размер земли не в море, а сидя на высоченном кедре. Кушать мне в тайге хотелось постоянно, и на кедр я забрался никак не природу любоваться. Но когда залез, слезть не мог долго плакал. Почему плакал, не знаю, но увидел, какая тайга огромная, а земля маленькая? Ветр меня на кедре над этим всем несколько раз качнуло и зарыдал. А слез и начал с деревьями разговаривать, с кустами, а главное, наши ответы получать начал. Проведите эксперимент, подойдите, не забывайте вы в лесу, к растению, о котором вам ничего не известно. Поздоровайтесь с ним. Да-да, поздоровайтесь. Вслух и четко. Это нужно, во-первых, чтобы установить контакт с растением, А во-вторых, чтобы расшевелить ваше эго, научить вас без стеснения чувствовать себя идиотом. Теперь сядьте возле растения и попросите его рассказать о себе. Закройте глаза и ощущайте. Ничего? Отлично. Вы можете поползать вокруг растения на коленях, понюхать его, сорвать и разжевать листик и снова сесть и ощущать. Опять ничего? Ну как минимум грибники уж от вас разбежались. Хорошо, я расскажу вам способ, которым научился сам. Вы знаете, что в этом мире существует только два вида энергии? Это энергия любви и страха. Ненависть, зависть, злоба – это все результаты изначального страха перед чем-то. Любое существо или предмет во вселенной молчит, пока мы наполнены страхом. Но стоит нам прикоснуться к нему любовью, и он раскроется нам навстречу. Помните, мы мысленно экран закрашивали? Сейчас мы будем заниматься чем-то подобным. Сядьте, закройте глаза и успокойтесь. Теперь представьте у себя в груди, там, где находится сердце, маленький светящийся огонечек. Это ваша любовь. Теперь медленно и спокойно вдыхайте. Лучше носом, но это не принципиально. Видите, как с каждым вдохом раздувается, а во время выдоха фиксируется ваш огонек. Он уже становится наполненным светом шариком. Затем и шаром. Дышите. Дышите, пока не ощутите, что шар стал с вас ростом так, что вы целиком оказались внутри него. Продолжайте растить шар, пока внутрь него не попадет и наше растение. Зафиксируйте этот момент. Еще раз мысленно попросите растение рассказать о себе, а потом постепенно мысленно начинаете сдувать шар, при этом на вдохе будет происходить фиксация шара, а на выдохе – сдувание. Почувствуйте, что образ растения сдвигается в вашу сторону вместе с уменьшающимся шаром, а затем и погружается в вас. Вы принимаете его в себя, становитесь с ним одним. Возможно, что уже на этом этапе у вас появятся образы или знания, поясняющие суть вашего растения. Если нет, то дождитесь, пока шарик не уменьшится до исходного состояния. А теперь попробуйте еще раз вслух попросить растение рассказать о себе. Это третий раз. Прислушайтесь к себе. Вы по-прежнему не верите в силу любви? По тому же принципу можно работать с камнями и минералами Только в этом случае, прежде чем в первый раз задавать вопрос, попробуйте закрыть глаза и приложить камень острый или выпуклой частью к переносице и поощущать. По тому же принципу можно работать и с людьми. А если вы однажды решите поэкспериментировать и вырастить шар до размера земли, а потом вернете его в себя, уверен, вас ждут непередаваемые ощущения. Неплохой способ получать ответы на вопросы озвучили наши предки поговоркой «Утро вечера мудренее». Если в самый момент засыпания вы четко сформулируете вопрос или задачу, то утром у вас есть все шансы проснуться с готовым ответом или решением. Стоит отметить, правда, что это пассивный способ работы со сновидением. Есть и активный, но он также требует терпения и труда. Вкратце могу рассказать. Если рядом с вами есть островок цивилизации в виде магазина канцелярских товаров, то сейчас вам нужно сделать следующее – встать, пойти в него улыбнуться продавщицей и купить блокнот, ручку и два маркера, красный и желтый. Мы с вами будем разбираться со сновидениями. С сегодняшнего дня, где и с кем бы вы ни спали, вам нужно иметь рядом с собой фонарик, ручку и блокнот. Проснули среди ночи или утром, днем, с похмелья или в туалет, запишите в блокнот хотя бы два слова о том, что запомнили из сна. Когда придете в себя, они послужат вам ключом для воспоминания. А лучше сразу запишите все, что помните в мельчайших подробностях. Записали? Теперь возьмите желтый маркер и отметьте в предложениях все глаголы, связанные с живыми персонажами сна, то есть все ваши или чужие действия. Пошел, увидел, обернулся, моргнул и так далее. Это нужно для того, чтобы вы научились делать картинку сна активной, научились реагировать на действия. А также для того, чтобы позже, в реальной жизни, вы научились отыскивать скрытые связи, подсказки, послания и знаки. Пометили? Теперь возьмите красный маркер и поверх желтого маркера отметьте все действия, которые в реальном мире невозможны. Например, взлетел, испарился, прошел сквозь стену и тому подобное. Все, что выходит за рамки допустимого в жизни, это нужно для того, чтобы вы научились отмечать про себя все нелепости и не несуразицы. Однажды это может случиться через неделю таких записей, а может и через два месяца. В тот момент, когда кто-то во сне взлетит, вы автоматически отметите это маркером. У вас в голове прозвенет колокольчик, что вы спите. И скорее всего вы тут же проснетесь. Проснулись? Пишите. Вот, когда вы научитесь осознавать, что вы спите и не просыпаться, тогда вы сможете получать ответы на нужные вопросы с гораздо большей долей вероятности получения ответа. И это только малая толика возможности для эксперимента со сном. Но едем дальше. Однажды во время учебы в речном училище я шел из казармы на экзамен. Прямо посреди тротуара у меня на пути сидела большая и сине-черная ворона. Я оглянулся по сторонам, посмотрел, что никого вокруг нет и громко каркнул. Ворона вместо того, чтобы испугаться, наклонила голову, посмотрела на меня одним глазом и попрыгала вслед за мной. Так как я шел довольно быстро, она взлетела, сделала десяток взмахов и снова села передо мной, наблюдая то одним, то другим глазом. Так она провожала меня до главного здания. Это был единственный экзамен в моей жизни, который я сдал на пять. Через 10 лет в тайге, в один из дней, когда я пребывал в самом скверном расположении духа и уже практически сдался, я вышел зимним утром из домика и как раз застал момент, как к соседней еле подлетели две вороны. Одна уселась на ветку, а вторая зависла над первой и сделала вид, что хочет сесть сверху на первую. Но тут же взлетела и уселась рядом. Это маленькое шоу привлекло мое внимание. После этого первая ворона сделала шаг вперед и покатилась по наклонной, заснеженной ветке ели. Как это делает бардист? Она слегка расправила крылья и проехала, так не меньше чем полтора-два метра, после чего захлопала и улетела. Тут же за ней снялась и исчезла вторая. Это представление впервые за долгое время заставило меня расхохотаться беззубым ртом. Почему-то мне показалось, что этот спектакль был устроен специально для меня. Прошло еще несколько лет. Я работал в фирме и никак не мог решиться уйти. В день моего рождения, а это была пятница, на входе в офис я с коллегой обнаружил вороненка. Подбрасывание воздух показало, что птенец еще не умеет летать. На нашей улице было огромное количество кошек, и товарищ занес пернатого в офис. Тот забился под стол, и через какое-то время о нем забыли. Часа через два вороненок выпрыгнул из-под стола и пропрыгал по всем пяти комнатам нашего офиса. Взглянул на каждого из 18 сотрудников. Последней точкой его путешествия стал мой стол. Птенец запрыгнул на возле стола портфель, затем на стол, затем на открытую крышку моего ноутбука, после чего внимательно посмотрел мне в лицо и скакнул мне на плечо. Все работники сбежались посмотреть на это зрелище, а вороненок абсолютно не по-детски каркнул, нахохлился и просидел у меня на плече несколько часов. В конце концов плечо у меня стало затекать, и я спустил птицу на стол. На выходные мы решили оставить птенца на балконе, налив ему воды и кинув корма. В понедельник вороненок на балконе не оказалось. Сторож рассказал, что прилетела ворона, и они долго о чем-то перекаркивались, после чего вороненок запрыгнул на перила и улетел. Это был знак. В тот же день я уволился. Хотите верьте, хотите нет, но вселенная постоянно подает нам подобные знаки, либо явные, либо завуалированные. Но те всегда дают подсказку и отражают, насколько гармоничны мы с собой и миром, в том ли направлении мы движемся Правильно ли мыслям развиваемся? у человека в суете некогда обращать внимание на всякие мелочи, Но услышанную в чужом диалоге фразу, удачно попавшую как раз на вашу мысль, на разъединившийся телефонный разговор, на одинаково высветившиеся цифры на электронных часах 11, -11. Некоторые посчитают меня шизофреником и скажут, что если придавать этому значение, можно просто сойти с ума, но когда вы едете на автомобиле, Вы же не удивляетесь, что на пути бесконечно встречаются указатели, светофоры и предупреждающие знаки. Можете следовать им или игнорировать, наличие их не изменится, а с последствиями предстоит иметь дело только вам. В принципе, как и со снами, когда со временем у каждого человека вырабатывается свой персональный сонник, в отношении знаков, подаваемых Вселенной, дело обстоит подобным образом, однако существуют некие универсальные подсказки о жизни, которые для всех означают примерно одно и то же. Просто перечислю некоторые из них. Проблемы с сантехническими стоками или вывозкой мусора означают проблемы с устранением ненужного и отжившего. Что-то создает затор в вашей жизни, какую-то ситуацию нужно отпустить или изменить. Короткие замыкания или другие проблемы с проводкой могут означать, что в какой-то области в вашей жизни происходят серьезные перемены. И от вас очень скоро потребуется направить дополнительную энергию именно в этом направлении. Будьте готовы к этому заранее. Бытовые пожары разного масштаба, от небольшого локального до серьезного, указывают на происходящую сейчас глобальную трансформацию вашего образа жизни, сознания или отношений. Это как раз такой случай, когда все старое устраняется мгновенно, и волей-неволей просто приходится заполнять освободившееся место чем-то новым. Забыли дома ключи? Ищите новые решения ситуации. Ключи к проблемам, которыми вы пользовались раньше больше не работают. Будьте внимательнее. Заклинившая дверь сходный вариант, только здесь уже нужно подумать о новых подходах в вашей жизни и вызвать мастера подчинить дверь. Скорее всего, жизнь хочет обратить внимание на новые двери возможностей, поэтому блокирует старые. Проблемы с компьютером стоит задуматься: а не слишком ли много вы работаете в последнее время? Пора дать передышку себе и технике как символический вариант неверно избранная тактика мышления в какой-то ситуации. Компьютер, олицетворение логики. Проблемы с телефоном или интернетом. Ваш способ связи с миром требует пересмотра. Навестите родителей. Текущие экраны для некоторых символизируют неуравновешенность в сфере чувств, которые метафорически означают вода. Эту же ситуацию символизируют заливающие вас водой соседи сверху. Эмоции у вас в доме перехлёстывают через край. Соседи являются лишь посредником, через которых вселенная подает знак. Если выходит из строя колонки музыкального центра, посмотрите Что вы не озвучиваете своих мыслей и боитесь их высказать. Также это может значить, что что-то мешает вам сейчас зажигать в жизни, если используете музыкальный центр для прослушивания громкой музыки для поднятия настроения. В этом случае поднимите свою жизненную энергию. Также обращайте внимание на случайные встречи. В этой вселенной столько дорог, что для того, чтобы пересеклись два нужны поистине веские причины. Кстати, мои новые зубы тоже постоянно дают мне знаки. Перед важными командировками за 5-7 дней они начинают ныть и проходят сразу после перемены места. Вселенная постоянно разговаривает с нами, но ни в коем случае не нужно бояться и самим разговаривать с ней. Именно разговаривать. Вслух. Вслух высказывать намерение что-либо сделать. Вслух спрашивать совета. Еще я понял одну вещь. Если чего-то хочешь, нельзя этого просить у Вселенной обычным способом. Чем более дикий путь для озвучки своей просьбы ты изберешь, тем больше шансов у тебя, что Вселенная исполнит твое желание. На эту мысль я натолкнулся еще в армии, когда одному из сослуживцев прислали книгу Кастанеды. Текст я просматривал мельком, так как времени на чтение не было, и не интересовала меня тогда подобная литература. Но один момент почему-то отпечатался в памяти. Это то, как Карлос или Дон Хуан, уже не помню, подзывал к себе волшебного оленя. Если бы он пытался приманить его по стандартной схеме, олень просто промчался бы мимо. Но автор встал у дерева вниз головой вверх ногами и принялся хныкать. Ошарашенный олень подошел и поинтересовался, что же случилось. Позже, обдумывая в тайге это поведение, я понял, что вселенная ведет себя как этот олень. Бытовые привычки, все вошедшее в норму, ей неинтересны. Если залезть на дерево, вывернутый наизнанке шубе, и приключать свое желание, шансов, что оно сбудется, гораздо больше, чем если час сидеть и молить об исполнении. А главное, что это не только вселенную радует и помогает в реализации твоих задумок, это еще и тебя развивает.